Глава шестая. Нерон родился в Анции, через девять месяцев после смерти Тиберия, в восемнадцатый день до январских календ, на рассвете, так что лучи восходящего солнца коснулись его едва ли не раньше, чем Земли. Примечание. Рождение Нерона, 15 декабря 37 года. Вариант перевода «лучи восходящего солнца коснулись его едва ли не раньше, чем он, Земли» Смотри главу об августе. Дион сообщает, что когда астролог сказал после этого, что младенец станет царем, но убьет свою мать, агрипина воскликнула, пусть убьет меня. Лишь бы царствовал. Тотчас по его гороскопу многими было сделано много страшных догадок. Пророческими были слова отца его Домиция, который в ответ на поздравление друзей воскликнул, что от него и Агриппины ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества. Другой знаки был замечен в день очищения. Гай Цезарь, когда сестра попросила его дать младенцу имя по своему желанию, взглянул на своего дядю Клавдия, который потом уже будучи правителем и усыновил Нерона, и назвал его имя себе на потеху и на зло Агриппине, так как Клавдий был посмешищем всего двора. Примечание. Очищение справлялось на девятый день после рождения мальчика, и при этом ему давалось имя. Имя Клавдия было Тиберий. Агриппина его отвергла, и Нерон был назван Луцием. Трех месяцев он потерял отца. По завещанию он получил третью часть наследства, да и ту не полностью, потому что все имущество забрал его сонаследник Гай. Потом и мать его была сослана, а он в нужде и почти в нищете рос в доме своей тетки Липиды под надзором двух дядек, танцовщика и цирюльника. Но когда Клавдий принял власть, ему не только было возвращено отцовское имущество, но и добавлено наследство его отчима, Пассиена Криспа. А благодаря влиянию и могуществу матери, возвращенной из ссылки и восстановленной в правах, он достиг такого положения, что ходил даже слуг будто Мессалина, жена Клавдия, видя в нем соперника, Британику, подсылала убийца задушить его во время полуденного сна. Добавляли к этой выдумке, будто бы с его подушки навстречу им бросился змей, и они в ужасе бежали. Возникла такая выдумка от того, что на его ложе у изголовья была найдена сброшенная змеиная кожа. Кожу эту, по желанию огрипины вправили в золотое запястье, и он долго носил его на правой руке, но потом сбросил, чтобы не томиться воспоминаниями о матери, и тщетно искал его вновь в дни своих последних бедствий. Примечание. Сравни у Диона. В детстве на его шее... Нашли сброшенную змеиную шкуру, и гадатели сказали, что он унаследует великую власть от старого человека, так как, по общему мнению, змеи сбрасывают кожу от старости, тацит, анналы.